Глава тридцать восьмая. Интерлюдия. Подозрение. Она рассказала все, что знает. Алина вышла из комнаты. За ней скользнули Кирилл и Антон. Малик с Юлей по-прежнему глядели на экран, который показывал потерянную едва держащуюся, чтобы не заплакать, Анну Крамову. В прошлом перспективного искателя с быстрорастущим потенциалом и нестандартным классом. А теперь... Человека, растерявшего всю надежду и все силы жить. «Не уверен насчет всего», — добавил Кирилл. «Не в том смысле, что она зачем-то врет. Тут видно без детектора лжи. Ну и на нем тоже видно. Просто думаю...» она ещё вспомнит какие-нибудь детали попозже когда немного успокоится и повспоминает. есть смысл зайти утром или днём утром или днём нам может быть не до того поджала губы Алина но ну что господа оперативники у кого-нибудь ещё остались сомнения в том что наш подопытный не просто защищался и не хотел ничего плохого как звучало на последнем совещании. К чести группы БИС звучало такое не от них, а от некоторых тревожников, не вникавших в детали ситуации, и было жестко пресечено Алиной и их же командиром. «Вы все слышали». Антон подошел к холодильнику и раскрыл его, но вместо пива внезапно увидел бутылки с соком и молоком. «Так, я не понял, что за хуйня?» «Пока вы его допрашивали, приходил Святогор», – борясь со смешком, пояснил Малик. Понаблюдал немного за допросом, пообзывал Бурнова сатаной и исчадием. Потом увидел на полу бутылки из-под пива, вздохнул о непрофессионализме и унес их, а взамен притаранил это. «Вон там осталось...» Юля показала себе за спину на шкафчик. Не ледяное, правда? Дурдом. Антон потер голову. Они меня доведут однажды. Он прошел к шкафчику, достал оттуда бутылку и откупорил ее, а затем, после долгого глотка, заговорил. Итак, вы все слышали. Давайте утрясем все в головах. Вкратце. Произошло следующее. Они поперлись в те врата, не проверив ранг. но ну, это на совести их командира. Там была всякая неведомая ебаная хуйня. Как и в любых вратах, в принципе. И они сдохли. А еще там были сокровища. И те, кто хотели их забрать, опять же, сдохли. А эти трое выжили. Кивнул Кирилл. «Наживчик, эта девочка и её брат. Как они, кстати?» «В состоянии близком к депрессии». Юля указала на другой экран, который транслировал однорукого и одноногого парня, безучастно лежащего на кровати в пустой белой комнате. «Думаю, если бы мы не вмешались, то где-то через недельку, самое большее, он попытался бы покончить с собой». «Стать инвалидом? Обузой для сестры?» «Его допросим в следующую очередь», — кивнула Алина. «А пока давайте и правда, как сказал Антон, утрясём всё в головах. Во вратах они встретили какую-то говорливую сущность». «Неведомую хуйню», — поправил Антон. «Её?» — Алина не стала спорить. Суть в том, что монстр говорил, на русском. Дальше последовали требования принести жертву, сначала частями своего тела, затем жизнью одного из них. И когда Бурнов якобы умер на алтаре, Крамовы ушли, чтобы встретить как раз подъехавших к вратам гвинов. Но и гвины не обнаружили внутри ни тела, ни живого Бурнова. Кирилл взял со стола какую-то ручку и начал ею методично, размеренно щелкать. «Значит, он убрался оттуда вслед за ними. Невидимый». «Это с его способностями не проблема», — заметила Юля. «Вопрос только в одном. селившись в бурного существо...» «Неведомая ебаная хуйня. Я настаиваю». «Окей». Чем спорить с Антоном на такие темы легче было принять его точку зрения. Серившись Бурнова неведомая ёбнённая хуйня полностью вытеснила его сознание или просто стала чем-то вроде паразита. Думаю второе. Кирилл щёлкал ручкой всё быстрее и быстрее. Мне кажется она просто пыталась мимикрировать под человека. поэтому в каких-то моментах вела себя так, как вел бы Бурнов. Например, дала себя избить там, тем бугоем. Или изображала заботу о сестре. А потом раз и использовала ее для удачной инсценировки своей смерти. Настоящий Олег Бурнов сделал бы так. «Едва ли», — согласилась Алина. «Но с кем он тогда переговаривается?» «Да хоть с другими такими же паразитами!» — пожал плечами Малик. «Но настоящая проблема не в этом!» — продолжил Кирилл. В какой-то момент ручка не выдержала и тупо хрустнула. Но никто не обратил на это внимания. «Осталась там какая-то частица бурного или не осталась, все равно командует неведомый ебаный паразит. И это твердый факт!» Антон показал напарнику большой палец. «С Бурновым все понятно. Даже нельзя сказать, чтобы мы узнали что-то, о чем не догадывались сами. Только подтвердили свои догадки». Кирилл помотал головой. «У меня вызывает подозрение другой тип. Андрей Крамов». Все остальные уставились на монитор. «Однорукий и одноногий инвалид?» Бурнов тоже был одноруким, пока его не вылечил кое-кто из присутствующих. Парировал Кирилл. И знаете, там на допросе у меня мелькнула мысль, что, может, нам стоит вылечить и Андрея, как-то сгладить ущерб. А потом меня вдруг осенило. Конкретнее. Алина пристально глядела на убийцу. Излагаю конкретнее. Кивнул тот. Бурнов и Крамов. Оба потеряли конечности. Что, если это обязательные условия для вселения монстра? Неведомо ее хуйки. Снова повторил Антон. Но на этот раз Кирилл даже не сбился. Глядите. Паразиты вселились сразу в двух. Но одного из них сделали более явным. Аура монстра. «Необычные происшествия рядом. Мы заинтересовались им. Мы его хватаем, и в ходе расследования находим второго, Андрея Крамова. Но у Крамова нет никакой ауры монстра. Он чист». «Хочешь сказать, они создали двух одержимых, чтобы намеренно слить одного и отвести тем самым подозрения от другого?» «Да», — энергично закивал Кирилл. кто будет подозревать Крамова, если ничего не совпадает с со случаем бурнова? Может они даже планировали, что мы вылечим конечности, которые было необходимо отрубить для вселения внутрь. Все задумались, звучало довольно логично. Это могло бы объяснить многие косяки неведомой признал Антон. если Бурнов лажает специально, чтобы отвлечь внимание на себя. «Он все равно не умер», — заметила Юля. «Я стараюсь уловить видение о нем, и у меня медленно получается. Труп не его, он где-то в метро или ниже. Но видение пока очень слабые, никакой конкретики. Только то, что существо, лежащее у нас в морге, Не Олег Бурнов. «Это уже что-то, и значит...» Начала была Алина, но тут ее прервали. Дверь без стука распахнулась, и в помещение снова вошел Светогор, сияющий, как его белые доспехи. В руках он сжимал какое-то здоровенное копье или узкую секиру. «Успели узнать что-то новое?» Осведомился он, мельком глядя на мониторы. «Да!» – кивнул Антон, демонстративно прикладываясь к бутылке пива, при виде которого все благостное сияние мигом сошло с лица Светогора, сменившись на выражение в духе «Шо, опять?» Узнали, что в Олега Бурнова в тех вратах вселилась злобная и могущественная сущность под кодовым названием «Неведомая её хуйня!» В помещении стало тихо. Слышны были лишь негромкие, но эмоциональные рыдания Анны Крамовой в своей комнате и еле различимое сопение ее брата. «Антон!» Светогор попытался держать себя в руках. «Это непрофессионально!» «Непрофессионально?» «Это и человека так, чтобы у него руки к жопе приросли», – парировал тот, и совершенно резонно. «А мы тут делом занимаемся, между прочим». Светогор закатил глаза и поспешил сменить тему. «Я зачем зашел-то? Первая партия оружия тигров пришла». Он вытянул вперед секиру. «Даже раньше времени». Правда, еще ждем вторую и третью, они там их комплектуют по очереди. И что это? Поинтересовался Кирилл. Выглядит как-то странно. Три в одном, похвастался Святогор. Двуручная секира, имеющая мощнейшие зачарования и притом стреляющая чем-то вроде лазера, совершенно безучно Он продемонстрировал дуло, находящееся на торце оружия. «Это выглядит не странно», — возразил Кириллу Антон. «Наоборот, очень типично. Типично для манги и аниме. Там все примерно так и работает». «Японцы», — вздохнул тот. «Они останутся японцами всегда». «Я надеюсь, в числе оружия уже пришла волшебная палочка Сейлор Деловито и с серьезным видом спросил Антону Светогора. «Что?» «Если в вашем рейде не будет девочек-волшебниц в коротких юбках, можете даже не звать меня на такую вечеринку!» Антон отхлебнул из бутылки. «Знаете...» Светогор тяжело вздохнул. принимая вид единственного праведника в кругу бесстыдных грешников. «Готовьтесь к своей части рейда. Так вы больше пользы принесете, чем, рассуждая о девочках-волшебницах». Он вышел обратно, закрыв дверь, а Антон задумчиво отставил бутылку на стол. «Не стоит говорить ему о наших подозрениях насчет этого». Он махнул рукой в сторону монитора. «Пока не стоит. А то еще вдохновится и убьет. А потом окажется, что мы ошибались, и парень ни в чем не виноват». Он почесал затылки. «Помните язвы на теле Бурнова?» «Хорошо, в фальшивом теле. Они значили, что неведомая ебаная не переносит моей энергетики». «Может, попробуем немного залечить Крамова и понаблюдаем?» «Идея имеет смысл», — призналась Алина. «Но если у Крамова нет ауры монстра, то у него может не быть и такой реакции. Если он действительно всё предусмотрел, то отличий будет больше, чем сходства. «Если ничего не будет, мы остаёмся при текущих данных», — пожала плечами Юля. «Зато если ранки появятся, все сразу станет ясно». «Логично», — согласился Кирилл. «Антон, черт бы тебя побрал! Теперь у меня в голове сплошные девочки-волшебницы, хреначащие своих палочек по монстрам метро. Я совершенно не могу выкинуть эту картинку». «Наслаждайся!» — широко улыбнулся Антон.